Часть четвертая. Возвращение. Эпизод 1. «В боях победил досточтимый Албес!» — провозгласил распорядитель, вручая Горбоносому Щёголю в богатом купеческом халате выигранный мешок золота. «Его раб-нарданец опять оказался сильнее всех!» Михран даже не плюнул, лишь скрипнул зубами, и начал проталкиваться к выходу с трибуны. И зачем он ходит на эти клятые бои? Только душу рвет мыслями о том, что могло случиться три с половиной года назад, но так и не случилось. Его бесценных рабов забрал Шах. Да и не рабы они вовсе оказались, а князья. Демон их разберет. Да и в живых уж нет того, кто танцевал у ночи с двумя саблями. «Вот я б посмотрел, как плесон искрошил бы того нарданца в лапшу. Вот посмотрел бы, искрашил бы, как пить дать. И минуты бы ваш дикарь, супротив плесуна с двумя саблями, не выстоял. Да, валялся бы тут сейчас, без башки». Не веря собственным ушам, Михран заодирался вокруг и увидел говорившего. То был согнутый пополам, бедно одетый старик, с корявой клюкой. Время от времени он сердито замахивался ею на собравшихся рядом слушателей. Несколько молодых парней явно потешались над старцем. «Ты ври, да не завирайся!» — хохотнул один из них. «Кто их, твоих плюсунов, когда видел?» «Никто. сказки сказке всё это. А вот нарданец, рубака знатный. А случись надобность». Так он и без оружия зубами противника загрызть может. Во как! Так что проваливай отсюда, покуда цел, брехун. Парни грубо вытолкали старика за ворота арены боёв и смачно плюнули ему вслед. Тот снова погрозил обидчиком клюкой и кое-как побрел прочь. Михран кинулся за ним, подхватил под локоть и потащил к ближайшей харчевне. — Ты что? — испугался старик. «Я ничего не сделал! Кудать ты меня!» «Не бойся, почтенный!» Мехран постарался скрыть за улыбкой, охвативший его охотничий азарт. «Я лишь хотел бы вкусно накормить тебя и послушать твои истории. Окажешь мне такую честь?» «Чего?» — опешил тот. «Накормить? Послушать? Это как?» «А вот так. Я почтеннейший». Страсть, как люблю разные истории слушать. Особенно про заморских воинов. А ты, как я понял, многое в жизни повидал. Вот и расскажи. Сделай милость. Правда? Накормишь?» В глазах старика блеснули слезы: «Благослови тебя, все боги, добрейший человек. Благослови тебя, боги!» Под бесконечные благодарные причитания нового знакомого Михран затащил его в корчевню и усадил за стол. К ним тут же подбежал кучерявый мальчишка-разносчик. «Чего желают мои господа?» — спросил он с поклоном. «Мама только что испекла лепёшки. А уха у нас такая, что пальчики оближешь. И кефаль жареная. А уж козье молоко! Самое лучшее молоко на всей улице. Это каждый знает». «Тащи все, что есть». Приказал Мехран, видя, что старика уже трясёт от голода. «Только давай не молоко, а простоквашу». После того, как все тарелки опустили, все крошки были собраны, а недоеденные лепёшки скрылись в потертой суме нищего бродяги, он провел руками по лицу и благоговейно спросил. «О, достойнейший из достойных! Чем я могу отблагодарить тебя за оказанную милость?» «Меня заинтересовали слова о каких-то там плесунах». «Осторожно», — сказал Мехран. «Кто они? Откуда? Ты их видел?» «О, господин мой!» — воскликнул старик и всплеснул дрожащими ладонями. «Это величайшие воины из тех, что живут под луной. Они сильны, как львы. Быстры, словно змеи в броске». А когда идут в бой, то берут две сабли и начинают будто быстро танцевать. Только а после того танца уж никого живых не найдёшь. Я видел, видел, как они рубятся. Вот как. Старик качнулся всем телом из стороны в сторону, подняв руки. Его движение было слабым, грубым и корявым. Но оно явно походило на то, как бился демон в ночи у ворот. У Михрана пересохло в горле. Он, не глядя, хлебнул из кружки что-то кислое. И тут же спросил, выдавая жгучий интерес. «А где они живут? Их можно пленить?» Старик хитро прищурился. «Пленить? Ах, вот в чём дело! Да, господин мой!» Ты очень умный человек, раз подумал о том, как добыть плесуна. Да, такой раб стоит целого города. Был бы я помоложе, да побогаче, сам бы так и сделал. Посадил плесуна на цепь, дотаскал да по всем боям на Даавгаре. И он бы меня озолотил. Да, так и было бы. Он замолчал. Мечтательно закатив глаза, чтобы вернуть старика к разговору, Михран нарочито медленно и с громким стуком выложил перед собой на стол три серебряные монеты. У нещаго затряслись руки и отвисла челюсть. Он впился жадным взглядом во вдруг появившееся перед ним сокровище. Михран усмехнулся и щелкнул пальцами, привлекая к себе внимание. Ты получишь сейчас эти тарины, почтенные. если правдиво и подробно расскажешь мне, как и где ты собирался добыть плесуна. Я слушаю. На торчавших, словно растопыренные пальцы, посреди моря скалах спрятались десять вооруженных наемников. Прижавшийся к холодным камням Мехран шепнул старшему из них. Лодку хорошо спрятали. До, да, господин!» Так же тихо ответил тот, крепче сжимая сеть. «А он точно приплывет сюда!» «Должен приплыть!» Сквозь зубы буркнул Михран. Он и сам с нетерпением смотрел на пустое море. Он потратил на снаряжение охоты, все сбережения за годы службы на заставе Харура. Поверил какому-то нищему бродяге в безумной надежде ухватить удачу за хвост, Нанял корабль. Людей. Купил клетку. Приплыл чуть ли не на край света. Но пока что все походило на правду. Вдалеке за туманной дымкой виднелся зубастый остров, а посреди моря возвышались скальные пальцы. Всё, как описывал старик. Именно тут, по его словам, плесуны ловили какую-то особую рыбу. Здесь и можно было подкараулить заветного рубаку, опутать его сетями, оглушить и, хорошенько сковав, затащить в клетку, пока не очухался. «Есть!» — с жаром шепнул один из наемников, кивая в сторону острова. Плывет. Охотники замерли на камнях. Когда человек на маленькой парусной лодке бросил якорь в бухте между скал и склонился, чтобы разобрать привезенные снасти, Наемники спрыгнули на него всей кучей. Четверо упали в море. Еще один, пробив дыру в лодке, тоже ушёл под воду. Зато остальным удалось кинуть на добычу сети и навалиться сверху. Михран, забывая дышать, смотрел за схваткой с высоты скалы. Неужели сбылись его мечты о владении непобедимым бойцом? Но нет. Боги опять лишь посмеялись. Пятеро дорогостоящих увольней не успели оглушить одного единственного рыбака. Порвав сети, тот раскидал их, словно щенят. Миг, и все наемники оказались за бортом. А Плесун, стремительно вытащив якорь и пару раз узмахнув веслом, подогнал тонущую лодку вплотную к скале. Как раз к той, где затаился Мехрана. И не успел он испугаться, как мрачный воин с длинным хвостом черных волос на затылке, уже навис над ним, прожигая глазами. «Кто ты?» — рявкнул Плесун. «Чего хотел? Зачем напал? Тебя шах подослал, да?» «Да... да...» — выдохнул чуть живой от накатившего страха Мехран, изо всех сил стараясь придумать, что говорить дальше. Чем оправдаться, как спастись? Да! крикнул он, решив, что сослуги слуги спрос меньше. Я только исполняю волю верховного шаха до да Авгара. Не тронь меня! Ишь ты! Плесун ухмыльнулся и отстранился: И чего тебе здесь нужно? Михран сообразил, что угадал с объяснением, и осторожно сел, принимая важный вид. «Пригласить одного из вашего славного народа в Давшаббат на переговоры!» Заявил он, стараясь подражать голосу и повадкам судьи. Плесун рассмеялся и сел напротив, поджав под себя ноги. Он действительно очень походил на того броскийца, которого Михран пленил три года назад. Только глаза серые. «Пригласить, говоришь?» С нехорошей улыбкой переспросил воин. Это так теперь называется. Больше походила на охоту, чем на посольство. Пришел бы ты не от шаха, а сам по себе. Я б тебе сейчас шею свернул. И вся недолго. Михран постарался тоже улыбнуться и развел руками. Так ваш народ добром ни с кем не разговаривает. Нигде не бывает. Никого к себе не подпускает. Разве нет? «Что бы вы сделали? Приплыви я открыто на остров». «Приняли бы», — коротко ответил Плесун, — «если бы увидели Знамя Шаха. Нам предки завещали слушать тех, кто несет слово правителей. Мы бы тебя выслушали, а потом выпроводили вон. Чего ты хотел?» Глянув вниз, Мехран увидел, как его люди один за другим подплывают к скалам. Плесун тоже их заметил. Скажи своим, чтобы забирались в лодку и ждали тебя. Нечего им нашу рыбу пугать. Михран кивнул и дал указания наемникам. Скорее те скрылись за камнями. А теперь говори, раз пришел, распорядился плесун. Зачем тебя прислал шах? Пригласить вас на службу? Выпалил Мехран первое, что пришло в голову. «Для охраны крепости на его острове». «Ишь ты!» Воин снова усмехнулся, тряхнув головой. «Мы сейчас никому не служим. Мы подчиняемся только тем, кто сильнее нас. Зубастый остров лежит на границе до Авгара и Браско, в ничейных водах. Нам ни указ ни князья, ни шахи». Вот когда был жив Кондор, мы его слушались. Кондор был великим воином. Но он сгинул больше трех лет назад. С тех пор мы никому не служим. Но верховный шах тоже непобедим, — твердо заявил Михран. На последнем турнире он расправился со всеми противниками за несколько ударов саблей. А против него вышли лучшие бойцы. Плесун недоверчиво посмотрел. Затем пожал плечами и сказал, «Если так, пусть приплывает сюда. Коли он действительно так хорош, то мы испытаем вашего шаха поединком с нашим вождём. Двумя саблями. До первой крови. Победит, мы все как один станем ему служить, как служили Кондору. Исполним любой приказ, хоть с ценой жизни. Нас теперь 140 братьев» и все присягнем А если твой шаг проиграет, то уберется отсюда, восвоясь и ни с чем. Так и передай». Прыжком оказавшись на ногах, Плесун развернулся к морю. «Довести до острова?» — на всякий случай спросил Михран. «Твоя лодка ведь потонула из-за нас». Воин оглянулся и снова рассмеялся. «Меня довести?» Да ты, я смотрю, совсем ничего про нас не знаешь. Мы великие воины. Мы сильны, быстры и непобедимы. Еще очень похожи друг на друга и живем по 300 лет. Всегда говорим правду и выполняем обещания. А все потому, что в нас течет капля крови детей моря. Мы не мореги, но вода для нас, что суша. Океан всегда помогает нам. Прощай, человек. Он снова развернулся и прыгнул со скалы прямо в неспокойные волны. Алькинур прочитал донесение, отложил свиток и закрыл глаза. Сто сорок полукровок, сто сорок. Настоящая армия, и все они склонятся предо мной. Исполнят любой приказ, даже ценой жизни. С такой силой можно думать о битве с драконом. Лет через сто. Да, все будет по-моему. Полукровки признают власть сильного? Хорошо. Я покажу им свою силу. Я почти на равных бился с настоящим Морегом. Победить полукровку точно смогу. А даже если нет... Я возьму остров штурмом, а всех мужчин велю заковать и связать пламенем до смерти. На острове наверняка живут их семьи. Если полукровки такие же чистоплюек, каким был Терри, то ради своих щенков пойдут на всё». Он поднял подчеркнутые сурьмой веки и взглядом подозвал принёсшего новости придворного. Тот на коленях подполз ближе к владыке. «Слушай приказ», — повелел Алькинур. «Подготовить к двухнедельному морскому походу мой флагман и все боевые суда, не занятые в охране острова, в полном снаряжении. Со мной пойдут четыре пятых войска. Еще жрецы с пятью чашами огня хозяина. И нужен самый вместительный корабль для строгой перевозки строптивых рабов, На полторы сотни голов, не меньше. Все понял. Да, владыка, да благословят боги твою мудрость. Все должно быть готово через пять дней. Впереди большая охота. Да, владыка, я тотчас передам все твои распоряжения. Алькинур глянул на свиток с донесением, потом на ждущего новых приказов слугу по тайным делам. Затем спросил, «А где тот бродяга, что рассказывал тебе про зубастый остров?» «В твоем подземелье, владыка. Он пришел во дворец за наградой и получил все, что по твоему приказу положено тем, кто хоть как-то связан с морегами. Колодки и пытки. Результат дознания перед тобой, мой повелитель. Больше тот бывший хорурский стражник ничего не знает. Старика с клюкой нам допросить не удалось». Он помер на улице месяц назад. Горожане показали, что нищий изо всех сил прижимал к себе тряпку с тремя серебряными таринами. На них его и похоронили. «Это нехорошо», — сказал Алькинур, чуть повышая голос. «Но допустимо». «Что наемники В один голос подтвердили слова бродяги были возле острова на скальных пальцах, не смогли в впятером поймать рыбака, который потом просто нырнул в море и уплыл безо всякой лодки. Все десять болванов ждут решения своей судьбы в подземелье. Алькинур огладил бороду, обдумывая ответ. Наемников под клятву до конца жизни никому ничего не рассказывать о случившемся. Бродягу, если еще способен трудиться, «Отдать Фаруху. Если нет, кинуть львам. А ты?» Он пристально посмотрел в холодные глаза слуги. «Работай еще лучше. Почему я узнаю про воинов-полукровок не от тебя, а от какого-то случайного человека? Почему болтливым стариком не заинтересовались твои люди? Их что, не было на той арене боев?» «Разве я даю тебе мало золота на шпионов?» Стоявший на коленях слуга упал лицом в пол и так запричитал. «Помилуй недостойного раба, о, владыка! Помилуй! Да, тут есть моя вина! Помилуй!» «Молчи!» Жёстко пресёк его Алькинур. «Отныне по всему Давгару и по всему Браску должны быть твои люди». В каждой харчевне, на каждой арене, на каждом базаре. Везде, где собралось больше трех человек. Пусть жены доносят на мужей, дети на родителей. Я желаю знать, даже если мышь пискнет про морегов. Ясно? Да, мой великий повелитель. Премудрый и многомилостивый.